Была между растениями одна пальма, выше всех и красивее всех. Директор, сидевший в будочке, называл ее по латыни «Атталия», но это имя не было ее родным именем. Его придумали ботаники. Родного имени ботаники не знали, и оно не было написано сажей на белой дощечке, прибитой к стволу пальмы. раз пришёл в ботанический сад при еഴി из той жаркой страны, где выросла пальма. Когда он увидел её, то улыбнулся, потому что она напомнила ему родину. "Ах", сказал он. "Я знаю это дерево", и он назвал его родным именем. "Извините!" крикнул ему из своей будочки директор в это время внимательно разрезавший бритвою какой-то стебелёк. «Вы ошибаетесь. Такого дерева, какой вы изволили, сказать не существует. Это Атталия Принцепс, родом из Бразилии». «О, да», — сказал бразильянец, — «я вполне верю вам, что ботаники называют ее Атталия, но у нее есть и родное, настоящее имя». «Настоящее имя есть то, которое дается наукой». Сухо сказал ботаник и запер дверь будочки, чтобы ему не мешали люди, не понимавшие даже того, что уж если что-нибудь сказал человек науки, так нужно молчать и слушаться. А бразильянец долго стоял и смотрел на дерево. Ему становилось все грустнее и грустнее. Вспомнил он свою родину, ее солнце и небо, Ее роскошная леса с чудными зверями и птицами, Ее пустыни, ее чудные южные ночи, И вспомнил еще, что нигде он не бывал счастлив, Кроме родного края, а он объехал весь свет. Он коснулся рукою пальмы, как будто бы прощаясь с нею, И ушел из сада, а на другой день уже ехал на пароходе домой. А пальма осталась. Ей теперь стало ещё тяжелее. Хотя и до этого в случае было очень тяжело. Она была совсем одна. На пять сажен возвышалась она над верхушками всех других растений, и эти другие растения не любили её, завидовали ей и считали гордою. Этот рост доставлял ей только одно горе. Кроме того, что все были вместе, она была одна. она лучше всех помнила своё родное небо и больше всех тосковала о нём, потому что ближе всех была к тому, что заменяло им его, гадкой стеклянной крыши. Сквозь неё ей виднелось иногда что-то голубое, то было небо, хоть и чужое и бледное, но всё-таки настоящее голубое небо. И когда растения болтали между собою, а талия всегда молчала, тосковала и думала только о том, как хорошо было бы постоять даже и под этим бледненьким небом.